Глава 15 Когда Трайн был за рулем, он развивал на своем первоклассном автомобиле большую скорость и выбирал дороги, о которых не догадался бы умнейший детектив. Трайн умел оставлять далеко позади любого преследователя. Телефонограммы во всех полицейских участках о задержании такой-то машины оставались невыполненными. Трайн мог на ходу менять номер машины и ездил с закрытыми глазами в любом конце города. По одной ему известной дороге он в сумерках приехал в Кобем. Диана уже ждала его, и когда Трайн вошел в красивую маленькую комнату, она сидела за чашкой кофе, которую ей принес новый слуга. Убедившись, что двери и окна закрыты и занавески опущены, Трайн бросил шляпу и сел на диван. «Довольны ли вы портным?» «Да», — ответил Грегом. Сегодня была примерка». «Ладно», — Трайн заметил напряженное лицо Дианы. «Вы напуганы, и знаю, чем. Грегом рассказал вам о плане». «Да, он мне все рассказал», — не скрывала Диана. «Хорошо», — Трайн тихо рассмеялся, словно услышал интересный анекдот. «Речь идет о мелочи, о которой он сказал вам, но о которой сам ничего не знает. Не от этого ли вы нервничаете, Диана?» «Трайн». План абсолютно нереален», — нетерпеливо сказал Грегом. «Я вчера был в Тауэре, чтобы осмотреть сокровищницу. Это невозможно. Это безумный план. Три часа нужно только для того, чтобы пробраться через стальные двери. Я думаю, вы знаете, что двери у входа в сокровищницу бронированы, и каждый из засов имеет электрический контакт». «В тот момент, когда вы попытаетесь дотронуться до дверей или что-нибудь разрезать, весь Тауэр будет поднят на ноги этими проклятыми сигналами». Грегом перевел дыхание. Трайн не реагировал. Похоже, он веселился. Грегома смутила его реакция. Трайн объяснил. «Я знаю, что вы были в Тауэре. Могу назвать номер вашего входного билета, имя охранника церкви и даже дословно передать ваш разговор с ним». «Что, скажете, это тоже невозможно?» Резкий, пронизывающий взгляд Трайна еще больше смутил Грегома. «Неужели вы думаете, что я такой круглый идиот и рискну взяться за дело, которое обречено на неудачу? Неужели вы могли предположить, что я не знаю устройство сокровищницы? Вы думаете, я сидел и ждал вашей информации?» Сарказм Трайна обезоружил Грегома. «Конечно, я знал, что вы исследовали Тауэр и все равно настаиваете на своем. «Как долго, вы думаете, я работал над этим планом?» — спросил Трайн. На этот раз вместо Грегома ответила Диана. «Князь живет в Англии полгода. Реки Сиеви...» Трайн был полон презрения. «Это случайный клиент, которого я жду десять лет». «Десять?» «Двенадцать лет назад у меня созрел план, как освободить коменданта Тауэра от тяжелой ответственности за регалии. Вот уже двенадцать лет я люблю эти драгоценности и настолько хорошо изучил их, что могу по памяти нарисовать скипетр из слоновой кости, ложку для помазания, каждую корону и диадему. Могу начертить грани каждого бриллианта. С точностью до миллиметра знаю размер рубина черный принц. Трайн вдруг замолчал, потом расхохотался Откусил конец сигары и прикурил. «Я бы мог много рассказать вам. Как и старшие офицеры, я один из немногих, кто умеет обращаться с железными шторами. Я знаю каждый сигнальный звонок. Бронированные двери у входа — мои старые друзья. Вы слышите?» Трайн понизил голос, уперся локтями в стол и наклонился к Грегому. Когда человек, охраняющий драгоценностью, хочет достать скипетр или корону, он что, ломает стальные двери или пользуется газовым резаком? Конечно, нет, — нетерпеливо согласился Грегом. У него есть ключи. Правильно. Он отключает сигнализацию и за пять минут достает все, что ему нужно. Точно так же поступлю и я. Трайн глубоко задумался. Его глаза уставились в потолок. Диана и Грегом не мешали ему размышлять. Наконец Трайн спросил. Вы уже осмотрели всю дачу? Что вы хотите сказать? Землю постройки? Да. Вы видели каменное строение? Ржаной амбар? Да. Трайн засмеялся. Ржаной амбар. Ха-ха-ха. Хорошо сказано. Мы вам ночью не мешали? Грегом удивленно посмотрел на него. Разве вы ночью были здесь? Да. Через ночь. Шесть человек. Не хотите ли осмотреть башню? Трайн встал. Позвольте, мистер Трайн, я хотела спросить, обратилась Диана к тигру. Никто лучше вас не знает о последствиях, если нас поймают. На плане известно мне, Грегому, вашим агентам, Трайн перебил. Да поймите вы, это ограбление века. Наши действия больше похожи на войну, чем на кражу. Неважно ведь, кто начал войну. Она уже в полном разгаре. Безразлично, кто похитил бриллианты и драгоценности. Они исчезли. Ничего не значит, даже если вор пройдет по Регент-Стрит с плакатом на спине о том, что ценности пропали. Вопрос о наказании в случае поимки отступает на второй план по сравнению с суммой, которую мы получим, если укажем местонахождение драгоценностей. Кроме того... Как вам известно, в деле участвует князь реки Сиви. И мы невольно вынуждены держать его в курсе дела. Трайн вдруг решительно предложил. Пойдемте со мной. Они последовали за ним в сад и пошли по тропинке скрытой зеленью. Трайн предупредил их ни в коем случае не пользоваться фонариком. Если вы, мистер Смертин, ничего не видите, держитесь за мое плечо. А мистер Халлевиль пусть идет за вами. Не бойтесь, не споткнетесь. Наконец, они увидели контуры башни. Трайн быстро нашел дверь. Диана услышала тихий скрип замка. Было совершенно темно. Трайн попросил их наклониться и ввел в маленькую сводчатую комнату. Послышался треск, и комнату залило море света. Все зажмурились. Они очутились в передней, откуда вела наверх винтовая лестница. Вход показался Грегому знакомым. Он заметил, что внутри башня круглая, а снаружи квадратная. Грегом уже поднимался по широкой лестнице, когда вдруг понял назначение башни. Когда они подошли к площадке, против которой было несколько пар стальных дверей, от сомнений Грегома не осталось и следа. Тигр Трайн достал из кармана ключ, отпер двери, которые тяжело поддались внутрь. Снова ослепительный свет. Диана, открыв рот, смотрела на картину, открывшуюся перед ней. В середине круглой комнаты стоял большой стеклянный ящик с крепкой железной решеткой. В ящике симметрично были расположены деревянные блоки и посохи. Ящик был хорошо освещен, и Грегом узнал его содержимое. Одна квадратная коробка представляла собой корону Эдуарда, другой — посох, бриллиантовый скипетр. В ящике лежали деревянные бриллианты, каждый на своем месте, точно так же, как в хранилище. «А теперь я вам кое-что покажу», сказал Трайн. Раздался шипящий звук, и дополнительные железные шторы скрыли ящик от их глаз. «Будьте внимательны». Диана и Грегом не видели, что он делал, но шторы поднялись. Трайн подошел к ящику, открыл одно отделение и засунул туда руку. Грегом стоял зачарованный. Он видел, как Трайн вынул деревянный блок. «А сигнализация?» — хрипло спросил он. «Она не сработает, потому что будет бездействовать», — холодно заметил Трайн. «Признаюсь, это была одна из самых трудных проблем. Я потратил два года на то, чтобы с помощью одного опытного шведского электротехника изобрести способ, как заставить ее замолчать. И это удалось» так что не переживайте. Ваша задача — четко выполнить свои задания. С завтрашнего дня будем встречаться каждый вечер вплоть до двадцать пятого. Вам придется переодеться в особую одежду. А если возникнут затруднения? Никаких затруднений не будет, коротко ответил Трайн. Они вышли, и тигр закрыл большие ворота. Грегом возвращался обычным путем. Его мысли путались, Диана шла следом, замыкал цепочку тигр. Диана была спокойна. Она поняла всю глубину плана Трайна и была уверена, что он осуществится успешно. Но... Как долго будет отсутствовать Грегом? «Не больше трех месяцев», — ответил Трайн. Он понизил голос, когда они вышли к дерновым насаждениям дачи. «Как вы думаете, его могут подозревать?» «Разве суть в том, кого заподозрят?» То, что князя Кижлостанского считали сумасшедшим, имело основание. Он, например, имел в различных странах огромные счета в банках, и та громадная сумма, которую он снял с одного из счетов для уплаты трайну, была получена в долларах из Америки. Накануне отъезда в Кижлостан князь Сиви провел два важных совещания. Первое с Коллом Верингтоном, второе, тайное, с Тигром. Оно проходило в закрытом автомобиле в парке. Это был излюбленный метод тигра, так как он исключал слежку и подслушивание. Князь и тигр погуляли в уединенном парке, а потом в машине обсудили все дела. С Коллым князь встретился в отеле. Гладкий как угорь, ловкий Коллый докладывал о встрече с Элли Боссом. «Он отправляется в плавание ночью 26-го», «Я с ним договорился, все в порядке». «Вы доставили на борт шикарную мебель?» спросил князь. «У нее на пароходе должен быть максимальный комфорт». «Это невозможно», — ответил Колый. «Судно находится под надзором таможенников и, видимо, властей», — Колый хотел сказать под надзором полиции, но воздержался, чтобы не пугать князя. «Если на борт доставят роскошную мебель, это вызовет подозрения». Как только станет известно об исчезновении девушки, могут вспомнить я дорогой мебели на невзрачном пароходе. Не должно быть никаких подозрений на судно. А вы вошли с ней в контакт? Да, ваше высочество. Вечером двадцать шестого она будет ужинать со мной. Я намекнул, что кое-что знаю о ее родителях. Она засыпала меня вопросами, и я пообещал раскрыть тайну ее происхождения. Она согласилась встретиться. «Мы будем ужинать в маленьком ресторане на Вильер-стрит. Я просил ее быть в простом платье, потому что мы должны посетить такое место, где вечерний туалет может вызвать недоверие и помешает получить нужную информацию». Она согласилась. «Больше нет препятствий для выполнения плана». «Но могут узнать, что вы с ней ужинали». Князь сомневался. Он до конца не был уверен в успехе. Колый покачал головой. Ни под каким видом она ничего никому не расскажет. Я строжайше запретил ей и предупредил, что сам нарушил клятву, поэтому никто не должен даже подозревать об источнике информации. Я боялся только одного, что в порыве радости она может поделиться с Диком Халавелем, но она поклялась хранить молчание. Она из тех женщин, которые умеют держать слово. Заложив руки за спину, Рекисиви зашагал по комнате. В его темных глазах загорелись огоньки. Он рассеянно смотрел в пространство. «А Эли Босс?» Имя звучит почти как индусское. Он заслуживает доверия. Казалось, князь не во всем доверял Боссу. «Безусловно. Конечно, если получит крупное вознаграждение». Коллы и вдруг загадочно усмехнулся. «Может быть, стоит взять с собой девушку, которая будет присматривать за мисс Гоуп?» «Достаточно вас». — сказал князь. — Я не хочу, чтобы ее сопровождала женщина. Будь это индуска, еще куда ни шло. Но у меня нет индуски, которая поехала бы с ней. Коллой достал из кармана бумагу и подал князю. — Приблизительный план поездки. Мы прибудем в место назначения на индийском побережье через двое суток после этого дня, — Коллой показал на дату. — Я уже договорился о сигналах. Высадка пройдет спокойно. Совещание продолжалось почти час, и Коллей вышел из отеля с первой получкой. Он считал князя сумасшедшим, но это его мало волновало. Иногда князь демонстрировал ясный ум и хитрую предусмотрительность. Коллой ни на минуту не сожалел о преступлении, в котором участвовал ради наживы. Единственное, что его беспокоило, большой план князя, в котором, видимо, был задействован Трайн. Но За мелкие дела он не берется. Может быть, похищение еще одной красавицы, которая обогатит Трайна. Ах, если бы князь мог отложить большой план на два-три месяца и поручить его выполнение ему, Коллою. Если бы Коллой знал, что Грегом Халливель будет его сопровождать в Индию, то неохотно согласился бы на эту поездку. По дороге домой Коллой зашел в клуб «Муситрап». Он ждал, что, может быть, Трайн хотя бы намекнет о характере второго предприятия князя. Тигр сидел в кресле у письменного стола. Перед ним дымилась чашка кофе, сигара лежала в хрустальной пепельнице. Тигр был в очках и писал письмо. Он был явно недоволен появлением Колы. «Я только что встречался с нашим общим другом!» Колый без разрешения вынул из ящика сигару и закурил. Тигр был погружен в свои мысли. Это самое неприятное известие, которое я получил за последние годы». Тигр снял очки, сложил их и отложил письмо в сторону, чтобы Коллой не смог прочитать. «Не хочу вам мешать», — сказал Коллы и сел в самое удобное кресло. я совсем не знал, что у нас есть общий друг. Кто же он?» — спросил Трайн нахмурив брови. «Назовем его господином из Индии. Рики?» «Вы научили его пиковой игре?» Тигр ехидно намекал на ловкость Коллы в этой карточной игре, которая создала ему плохую репутацию в обществе. Коллы только рассмеялся. Его трудно было оскорбить. А «Вы ведь знакомы. Он мне сказал, что вы выполняете его задание. Не могу ли и я принять в нем участие?» Трайн взял сигару из пепельницы и закурил. «Нет». «Ни князь, ни я не согласимся на вашем участии. Скажу честно, вы надоели князю. Он интересовался, не знаю ли я парочку парней, которые могли бы отправить вас в мир иной. Но охота за негодяями меня никогда не интересовала. Колый все равно не обижался. Меня все время удивляет, почему мы не можем стать настоящими друзьями?» Тигр натянуто рассмеялся. «Не удивляйтесь». «Я вас терпеть не могу и не доверяю вам. Этого достаточно?» «Преклоняюсь перед вашей искренностью», — улыбнулся Колый. «Но в чем вы меня можете упрекнуть?» Трайн быстро ответил, употребив при этом самое резкое из своего лексикона слово. На этот раз он попал в цель. Колый побледнел, на щеках выступили пунцовые пятна. «Я не могу этого слышать!» — резко крикнул он. «Именно поэтому я и сказал, если бы я адресовал это слово самому подлому вору, он, наверное, застрелил бы меня и был бы прав. Другие слова для вас не подходят, Верингтон, для человека, который столь бесстыдно и низко эксплуатирует женщин. И если вы ничего не имеете против, я хотел бы закончить письмо». Дрожа от бешенства, колый Верингтон вышел из клуба «Муситрап». Тигр Трайн никогда еще так его не оскорблял. Он стал обдумывать, как бы отомстить этому великому преступнику. Он ненавидел его, но боялся могущественную организацию тигра, которая протянула свои щупальца во всех частях света. Он чувствовал свою ничтожность. Но напрасно он терзался мыслью о месте. Судьбе было угодно, чтобы он никогда больше не встретился с тигром.